Пабло стягнул лошадь по крупу ремнем, и на мгновение показалось, будто Мария вот-вот соскользнет с седла. Но Пилар и Пабло ехали вплотную по сторонам, и Пилар держала ее, и все три лошади уже шли в гору. Роберта закричала Мария и оглянулась. «Я хочу к тебе! Я хочу к тебе!» «Я с тобой!» — закричал Роберт Джордан. «Я там с тобой! Мы вместе! Ступай!» Потом они скрылись из виду за выступом горы, и он лежал, весь мокрый от пота, и ни на что не смотрел. Августин стоял перед ним. «Хочешь, я... я тебя застрелю, англичанин?» спросил он, наклонясь совсем близко. «Хочешь? Я могу!» Ступай, сказал Роберт Джордан. Мне тут очень хорошо. ух, дьявол! сказал Августин. Он плакал и потому видел Роберта Джордана, как в тумане. Салют, англичанин. Салют, друг, сказал Роберт Джордан. Он теперь смотрел вниз на дорогу. Не оставляй стригунка, ладно? Об этом не беспокойся, сказал Аугустин. У тебя все есть, что тебе нужно. Этот пулемет я оставлю себе. Тут всего несколько патронов, сказал Роберт Джордан. Ты таких не достанешь. Для большого и для того, который у пабла можно достать. Я прочистил ствол, сказал Августин. Когда ты упал, туда набилась земля. «Где вьючная лошадь?» «Цыган поймал ее». Аугустин уже сидел верхом, но ему не хотелось уходить. Он перегнулся с седла к дереву, под которым лежал Роберт Джордан. «Ступай, брат», — сказал ему Роберт Джордан. «На войне это дело обычное». «Война — это гнусность», — сказал Аугустин. — Да, друг, да. Но тебе надо спешить. — Салют, англичанин! — сказал Аугустин и потряс в воздухе сжатым кулаком. «Салют — Салют! — сказал Роберт Джордан. — Ну, ступай. августин круто повернул лошадь, опустил кулак таким движением, точно выбронился при этом и медленно поехал вперед. — Остальных давно уже не было видно. Доехав до поворота, он оглянулся и помахал Роберту Джордану кулаком. Роберт Джордан тоже помахал в ответ, и Августин скрылся вслед за остальными. Роберт Джордан посмотрел вниз, туда, где у подножия зеленого склона виднелись дорога и мост. «Так будет хорошо», — подумал он. Переворачиваться на живот рискованно. Слишком эта штука близка к поверхности. Да и смотреть так удобнее. Он чувствовал усталость и слабость, и пустоту после всего, что было, и после их ухода, и во рту он ощущал привкус желчи. Вот теперь и в самом деле ничего трудного нет. Как бы все ни было и как бы ни обернулось дальше, Для него уже ничего трудного нет. Все ушли. Он один сидит тут под деревом, прислонясь к стволу спиной. Он посмотрел вниз на зеленый склон, увидел серую лошадь, которую пристрелил Августин, еще ниже дорогу, а за ней другой склон, поросший густым лесом. Потом он перевел глаза на мост и на дорогу за мостом и стал наблюдать за тем, Что делается на мосту и на дороге? Отсюда ему видны были грузовики, столпившиеся за поворотом. Их серые борта просвечивали сквозь деревья. Потом он посмотрел в другую сторону, где дорога круто уходила вверх. Отсюда они и придут. Теперь уже скоро, — подумал он.